Ну довольно Аюсти. Он далеко, в своей Александрии, и пусть там остается. Иосиф садится за письменный стол, берет рукопись Финея своего секретаря. Как обычно его раздражает беглый неряшливый почерк этого субъекта. Разумеется, суть книги не в технике письма, но Иосиф привык к той тщательности, С какой обычно изготавливаются свитки священных еврейских книг? И он сердится. Он быстро пробегает написанное. Да, безукоризненный греческий язык Уфиная, что и говорить. Иосифу не обойтись без его помощи. Иосиф живо и свободно владеет арамейским и еврейским, а вот его греческому языку недостает нюансов. Он заплатил за раба Финнея очень дорого и скоро понял, что второго такого сотрудника ему не найти. Никто лучше Финнея не умел угадывать, чего именно хочет Иосиф. Однако Иосиф скоро увидел также и то, что Финней, гордый своим эллинством, в глубине души презирает все еврейское. И секретарь по-своему дает это понять. Как часто, почти издеваясь, Показывает он, с какой гибкостью способен проследить все оттенки мысли Иосифа и затем придать какой-нибудь фразе окончательную шлифовку, которой жаждет Иосиф. Но потом, именно тогда, когда Иосиф со всей пылкостью стремится выразить мысль или чувство в наиболее отделанной форме, Финный отказывает ему в помощи. Хитрец прикидывается дураком, ищет усердно и услужливо и ничего не находит, наслаждается его бессильным барахтаньем в поисках нужного слова и, в конце концов, оставляет его в полном замешательстве. Несмотря на все услуги, Иосиф охотнее всего выгнал бы его из своего дома. Но этого нельзя. Он не в состоянии отвязаться от него так же, как и от Юста. Дорион, жена Иосифа, уже не может обходиться без этого человека. Она сделала его воспитателем маленького Павла, и мальчик тоже влюблен в грека по уши. Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них. Все называют его счастливцем. Он великий писатель в стране, где после императора чтут больше всего писателя. Но этот великий писатель теперь уже не может достичь того, чего он достиг прежде, когда только начинал и был еще не искушен. Тогда у него нашлись силы, чтобы преодолеть отчужденность между ним и Дориан. Тогда в Александрии они были одно. Он и Дориан — жена его. Как далеко это прошлое. сколь многое изменилось за эти десять лет. Она снова та же египетская гречанка, что и прежде, а он еврей. Но теперь, когда на престол взойдет Тит, и наступит великая перемена, разве не могут вернуться времена Александрии? Дориан любит успех. Дориан не умеет отделять мужчину от его успеха. Она, наверное, еще ничего не знает о том, что скоро император умрет. Сейчас Иосиф пойдет к ней и сам сообщит о счастливой перемене. Она будет сидеть перед ним узкая, длинная. Ее тело осталось нежным, оно не обезображено, хотя она и родила ему детей. Она закинет назад желто-бронзовую голову чуть посапывая коротким носиком. Тонкими пальцами будет она машинально гладить своего кота Кроноса, своего любимого кота, которого Иосиф терпеть не может, и которого она считает богом, как считала некогда богом, благополучно околевшую кошку и мутфру. Он пылко желает ее, представляя себе вот такой, с мелкозубым ртом, глуповато приоткрытым, От удивления задумчивую в позе маленькой девочки. он ребенок. Она сохранила способность неудержимо радоваться, словно ребенок. Видишь, как радость в ней рождается, как она растет, как начинает сначала радоваться рот, затем глаза, затем лицо, наконец, все тело. Она великолепна, когда радуется.